Примыкавший к гостиной кухне имелся предназначенный для общего пользования чайник, кружки, ложки, упаковка чая в пакетиках банка растворимого кофе и еще печенье и сухари в вазочке. Имелся в кухне и предназначенный для общего пользования холодильник, на котором висело грозное объявление с требованием подписывать свои продукты, а также ставить маркировку, когда продукт куплен и поставлен на полку. В противном случае, судя опять же по объявлению, Продукты могли быть признаны администрацией бесхозными и просроченными, после чего подлежали немедленной утилизации. Здесь же рядом лежал маркер и предназначенный для этих целей блок ярких стикеров. Дайна налила себе кофе и села в гостиной смотреть телевизор. До того, как она зашла туда, Богдан из Беларуси что-то рассказывал все еще находившимся там Марье Христофоровне и Аннушке, но как только Дайна вошла, умолк. А я здесь после больницы, немного помолчав, трагическим голосом обратился он к ней. А что такое, хрустя сухарями, насторожилась Дайна, заметив при этом, что слова не произвели особенного какого-то воздействия ни на Марию Христофоровну, ни на Аннушку. Мария Христофоровна только молча головой кивнула, будто подтверждая слова Богдана. Она, видимо, уже слышала сегодня эту историю чуть раньше. «Купил крутую машину, поехал домой и бац!» На выезде из Москвы лобовое столкновение по вине какого-то дебила-дальнобойщика из Средней Азии. Машина восстановлению не подлежит, а я весь ломаный, переломанный без сознания, в травматологию. Вот только недавно из больницы вышел. Теперь вот жду, когда следователь справку выдаст об ущербе. А в Москве-то все как дорого, и денег нету уже нифига, даже на пожрать». «Ой, какой ужас!» – воскликнула Дайна. Богдан при этом как-то странно посмотрел на нее, будто ждал вовсе даже не слов поддержки, а чего-то другого. Надо сказать, выглядел он в самом деле как-то уж очень неважно. Был небрит и чрезвычайно худ, причем настолько, что одежда буквально болталась на нем. Видимо, некоторое время назад он был явно куда справнее. «Финансово помочь не могу, зарплата библиотекаря крайне скудна, а вот таблетку какой-нибудь обезболивающую предложить имею возможность», сказала Мария Христофоровна как говорится, издержки возраста. За всегда аптечку, совсем необходимым, вожу с собой. У меня и от давления таблетки есть, и от сердца, и от диареи». Но, судя по всему, помощь в виде таблеток Богдана тоже не устраивала, как говорится, никоим образом. Он вообще никакого интереса ни к таблеткам от диареи, ни к таблеткам от давления не проявил. Ладно, так, видимо, и не дождавшись чего-то, на что рассчитывал, поднялся Богдан со своего места. Пойду к церкви святого архангела, Страстостерпца. Это недалеко, как-нибудь доковыляю. Может, там кто подаст на пропитание. В этой церкви, кстати, хорошая трапезная, сообщила Мария Христофоровна. Я всегда, когда мимо иду, пироги с яблоком и корицей там покупаю. Одета Мария Христофоровна была скромна, в основном во все вязаное. В достаточно теплое платье цвета горького шоколада и белую вязаную же пелеринку, хотя на дворе стоял еще август месяц, как-никак лето. Многие библиотекарши, надо сказать, особенно в почтенном возрасте, носят такие разные вязаные вещи, может, от того, что постоянно мерзнут среди всех этих бесконечных стеллажей с книгами. Ой, ну что ж вы прямо-то не сказали, что нуждаетесь? После слов Богдана подскочила на месте Дайна и принялась шарить по карманам и, найдя какую-то мелочь, протянула ее белорусу. Да я еще и от нечего делать туда хожу, весело усмехнулся тот, однако мелочь при этом забрав всю до последней монеты. Мне все равно пока что заняться нечем. «Надоедает в хостеле-то сидеть. Я, кстати, на обратном пути через магазин пойду. Может, вам нужно что-то купить? Так я сделаю для вас покупки. Мне не затруднительно». «А через какой магазин пойдете?» – поинтересовалась у него Аннушка. «Не через восьмерочку ли?» «Точно, через нее», – сообщил Богдан. И добавил. «Самый ближайший к хостелу магазин. Там обманывают просто безбожно», – тут же отозвалась Аннушка. «Я была там сегодня утром. На целых семь рублей меня там обманули». Аннушка тоже была одета вовсе даже не по сезону – в серую водолазку с кулоном на шее и в длинную трикотажную юбку. «Мышь мышью», – подумала про нее Дайна. На целых семь рублей обманули, сволочи, достаточно эмоционально повторила свои слова Аннушка. «Меня вряд ли кто когда обманет, я сам кого хочешь обману», – послево сообщил Богдан и уставился с тупым выражением лица на Дайну. «Так что купить-то? Заказывайте». Пришлось в итоге Дайне дать Богдану 300 рублей и написать список продуктов. В общем, надо сказать, это в самом деле было вполне удобно, так как выходить на улицу ей вообще никак не хотелось. Дайна попросила Богдана купить нежирный творог, йогурт и какие-нибудь фрукты на выбор. Она решила, что этого нехитрого продуктового набора ей на сегодня будет вполне достаточно. Да и к тому же дармовых сухарей и печенья, то есть углеводов, она сегодня уже вполне достаточно нахваталась. Богдан кряхтя поднялся. Взял приставленную к стене палочку и, хромая на обе ноги, направился к выходу. А Дайна, глядя на него, немного усовестилась, что покалеченный в аварии человек будет нести ей из магазина продукты. Однако бежать за ним следом и просить ничего не делать было глупо. И все осталось как есть. «Я охотно дала бы ему денег, да только у библиотекарей какие ж доходы? Самой бы прокормиться!» – вздохнула Мария Христофоровна. «А у меня и подавно денег кот наплакал», – сказала Аннушка и хихикнула пор хоть самой на паперте идти или еще куда. После ухода Богдана Дайна прогулялась по хостелу и в холле второго этажа столкнулась с занятым своим ноутбуком парнем, по виду студентом. Схватив с полки какую-то книжку, Дайна плюхнулась в одно из свободных кресел и стала водить по строчкам взглядом. Книжка была неинтересная, и смысл написанного Дайне все никак не давался, может быть, по той самой причине, что голова все еще была занята мыслями о вчерашнем происшествии со странным проникновением в квартиру и попыткой покушения на ее жизнь посредством удара электрическим током. Дайна упорно делала вид, что читает, и даже страницами шелестела время от времени, пока в какой-то момент не обратила внимания на приглушенный плач в одной из комнат. Это Марьяна плачет, обратив внимание на беспокойство Дайны, сообщил оторвавшись от своего ноутбука парень. Она уже часа три рыдает, а может даже и больше. Уже просто невозможно слушать все эти вопли. А что случилось, поинтересовалась Дайна, подумав про себя, что постояльцы этого хостела, за редким исключением, все какие-то несчастные на самом деле, со своими какими-то личными бедами и заботами. Просто, может быть, в гостинице, где каждый живет в своей собственной комнате, чужих бед и забот не видно и не слышно. А может быть, Дайна просто никогда не жила в бюджетных хостелах и не общалась вот так тесно с другими людьми. «Ее парень бросил», — ответил на ее вопрос студент. «Он казах, она казашка». И он ее бросил. И она теперь из-за этого рыдает, никак не может успокоиться. «А меня, кстати, Степа зовут». Тут же протянул он руку для знакомства. «Дайна, вернее Марина», — был ему на это ответ. «Так Дайна или все же Марина?» С улыбкой непонимания переспросил Степан. Марина, осознав, что в очередной раз прокололась, произнесла Дайна а сама залилась пунцовой краской, пообещав себе, что впредь будет стараться контролировать каждое свое слово, чтобы снова не попасть в глупое положение. От мысли, что приходится обманывать и вводить в заблуждение других, было как-то уж очень не по себе. Как все-таки сложно на самом деле соблюдать конспирацию, сделала Дайна неутешительный вывод. «Терпеть не могу женские слезы», – хмуро заявил Степан. «Совершенно, на мой взгляд, бесполезная вещь, а иногда и явно злая и вредная штука». «Что ты имеешь в виду?» – не поняла Дайна. Просто когда других аргументов перед мужчинами уже не остается, женщины начинают плакать. По сути своей, это и есть самая настоящая агрессия. Потому что мужчина, хоть и по сути своей прав, тут же затыкается. А женщина, вуаля, даже когда совершенно не права, из-за всей этой схватки выходит победителем. Благодаря одной только силе льющейся влаги из глаз. Но не в данном конкретном, конечно, случае, а вообще, мотнул он головой в сторону комнаты, откуда все еще доносились слезы. «Ничего-то вы, мужики, не понимаете, и жалеть нас, женщин, именно по этой самой причине ни капли не умеете», хотела было сказать ему дайно, но промолчала.